Глава 27. Неясильный хмырь. Старец говорил, что у медведя есть эгоизм. Оказавшись в опасности, они делают вид, что им не страшно, но потом убегают со всех ног. Житие старца Паисия Святогорца. За дверью открылся огромный сводчатый подвал. И сразу же Ева увидела Индрика. Он стоял прикованный к колонне тонкой нитью, которую даже разглядеть было непросто, но почему-то разорвать ее не мог. Стоило единорогу сделать шаг, как цепочка натягивалась и становилась толще каната. Рыжая грива разливала золотистый свет. Индрик глубоко вздохнул, и Ева вначале притянула к нему, а затем отбросила. Бугристый, точно из бамбука, рог был направлен Еве в грудь. Глызя жадно уставился на украшение с бляшками. — Он жив. Фазаноль его не тронул, — воскликнул Ева. — Неясельный хмырь. На Фазаноль они слишком похожи, — заметил Филат и, тотчас оставаясь в своем репертуаре, задиристо добавил. — Девочка с даром. Ты сможешь вывести отсюда Индрика? — А фазаноль не помешает? — спросила Ева. — Если будешь много болтать, помешает. Но тут ключевое слово не фазаноль, тут ключевое слово быстрее, — поторопила Кукоба. Ева шагнула к Индрику, стараясь транслировать ему самые добрые, самые мирные мысли. Крайне сложно быть доброй по заказу, когда тебе самой страшно, холодно и плевать на всех и всяческих единорогов. В голову почему-то не лезло ничего, кроме консервы мясные и единорожина тушеная. Состав – конина жилованная односортная, лук – поваренная соль. Это в ней проснулся специалист по пешмагеру, который ради хорошего сюжетного хода и единорога превратит в одноименную колбасу. Однако единорог даже не фыркал. Стоял очень вялый, не обращал внимания на Еву, Ни на охапку сена у него под ногами артефактная уздечка его отупляет он за кем угодно пойдет проворчала кукоба и перерезала охранную нить крохотными ножницами от прикосновения ножниц нити разделились на двое после чего каже из ее половин во много раз утолстившись начала корчиться как перерубленная змея Ева торопливо повела Индрика к проходу. Дверь не успели приоткрыть, и мощный рог снес болтавшуюся на петле створку. Единорог шагал равнодушно точно в полусне. Он вел себя не как единорог, а скорее как полный осел. Сквозь миры не проходил. Границ пространства не раздвигал. Не проявлял ни малейшего интереса к жизни. Глызя-косорыл внезапно возник на пути у Евы, мешая ей уводить единорога. «Минуту. Мы же договаривались, что мне нужен материал. Жорж, снимай!» В руках у макператора неизвестно откуда возникла камера с крошечными крылышками. Вспыхнул небольшой прожектор. А «Лучше снять здесь, пока лошадка не застряла на тесной лестнице в условиях плохого освещения», — затарахтел Глызя. «Здравствуйте, дорогие зрители! И тырысь, чудесное начальство земли русской!» «Только что была одержана изумляющей своей масштабностью победа над Фазанолем. Конечно, не обошлось без стажаров. Позвольте представить вам стажарку Кукобу». Да, — Да-да, дорогие зрители, она из тех самых загадочных стажаров, о которых вы столько слышали, но боялись спросить. Не переживайте, Кукоба, если вам не нужна слава, никакой славы не будет. Лицо замажем квадратиком, а голос сделаем гнусавым. Дорогая Кукоба, быть может, зрителям мак и мне лично будет позволено взглянуть на чудесную бляшку из украшения Индрика. Кукоба достала из кармана бляшку. Подержала ее на ладони, но внезапно прищурилась, глядя в единственный блестящий глаз Глызи. — А вот и нет, — сказала она, явно поддразнивая его, — не будет позволено. — Как нет? Зрителям-то? — спросил Глызи тихо и укоризненно. Пальцы его почему-то тряслись. — Нет, никакой бляшки ты не получишь. Глызи вздохнул. Дал знак убрать камеру и спрятал микрофон. Затем, повернувшись в полоборотах застывший рядом Рогнеди, сделал маленькой ручкой красивое поистине королевское движение. «Рогнеда, взять их! Бляшку мне!» — негромко приказал он. Бронедевушка тяжело двинулась вперед. Первым досталось макпиратору Жоржу, который стоял рядом с Глызей и, совершенно ничего не понимая, глазел на своего шефа. девушка казалось, всего только хлопнула его по плечу, но грузный макпиратор пронесся по воздуху так, словно его легнул мул. Дальше Рогняда сцепила руки между собой, переплела пальцы и, образовав таким образом здоровенный молот, начала раскручиваться вокруг своей оси. Железная коса, скрепленная замком, была опаснее сцепленных рук. Когда она попадала по стене, то вышибала из нее искры. Филат с Кукубой успели прижаться к полу. Бермята сбил с ног Настасью, Еву спас Тибальт. Он схватил ее в охапку и сбил с ног, спасая таким образом от бешено вращавшейся Рогнеды. — Я хотел по-хорошему, — торжественно произнес Глызя. — Я хотел мирно. Отдали бы мне бляшку, и все. Рогнеда, начни со стажаров! Рогнеда шагнула к стажарам. Однако, прежде чем ее огромная рука сгребла кукобу, сверху шлепнулось что-то грузное и мокрое. Макруха! крикнула Ева, мгновенно узнав ее. Макруха дралась, как бешеная капля. Брюсли когда-то сказал, что, если разобраться, у всех народов Земли системы единоборств схожи. Это объясняется тем, что у людей две руки и две ноги, примерно одинаковая анатомия — и количество комбинаций и техник, которые можно из этого получить, все равно ограничено. У Мокрухи тоже были две руки и две ноги, но ее не связывала человеческая геометрия. Когда Мокрухе нужно было удлинить ногу на метр, она удлиняла ногу на метр. Когда надо было толкнуть тебя животом, ты отлетал, точно в тебя попало ядро. А еще у Мокрухи были треугольные зубы, которыми она... щелкала как секатором. Схватить же маккрху было вообще нереально, такая она была скользкая. В первую секунду никто не разобрался за кого Макруха и стали выпускать в нее боевые искры. Однако Макруха завертелась вокруг своей оси с такой энергией, что боевые искры с нее соскальзывали. женщиненщи нельзя бить, внушала она Бмяти, награждая его пинком, от которого победитель малютки Бокси катапультировался в бесконечность. — Прокляну! Ишь ты, некромажек, хитришь! — грозила она Тибальду, переадресуя ему его же магию, от которой бедный Тибальд сразу желтел и завязывался узлом. — Укушу мелочь, не мешайся, не мельтеши! — предупреждала Макруха нику, щелкаясь зубами, чтобы напугать ее. А дальше произошло нечто странное. Макруха едва Танерцена перестали вокруг нее летать, прыгнула на броне девушку рогнеду и ловко распахнула дверцу печки, из которой вылетели не до конца прогоревшие угли. Оставшись без топлива, Рогнеда перестала бушевать и размахивать руками, сделала несколько вялых движений, потом накренилась и грузно завалилась вперед. Ее коса звякнула, затихая. Мокруха сидела на спине у рагнеды как хорек, задравший крупного гуся, и так же, как хорек, скалилась острыми зубами. — Ложила ее, а вывод не смогли. «Кто тебя нанял?» — спросил Тибальд. Ответ был вполне в стиле мокрухи. «Отвали, заявила она Тибальду, и, с силой оттолкнувшись короткими ножками, исчезла во мраке. «Я могу предположить, кто ее нанял», — сказала Анастасия. «Наша ошибка состояла в том, что мы забыли о сказочниках». Макруха была на их стороне. Бермята склонился над Рогнедой и стал разглядывать ее квадратную голову. Три винта удерживали металлический язычок, а под язычком хранился тот самый текст, который управляет големами. Справившись с винтами, Бермята освободил лист твердого картона, на котором твердым почерком Сивояры Танельсен значилось Труд дарит счастье. И, немного ниже, слушаться любого из Тонельсенов и отдать за него жизнь. Стандартная программа домашних големов. Теперь эта программа была жирно и крест-накрест перечеркнута маркером. Вместо нее жирно значилось «Повинуйся всем приказам глызика-сорыла». Настасья... повернулась лицом к глызе-косорылу, который медленно шаг за шагом пятился во тьму. — Дермята? — Филат? — Отберите у него боевой перстень. Быстро! — негромко приказала она. Глызе попытался выкрикнуть копыта от брыкус, однако внезапно отлетел к стене. При этом он дико визжал и размахивал рукой, с которой стекал его боевой перстень. Освобожденное из перстня рыжье яркими вспышками озаряло все вокруг. «Горнус-меднус!» Заклинание плавления. Слабенькое, но для перстня в самый раз. «Скажите там, кому надо, что с вас 40 капов за помощь Максударству. Максударству я бесплатно не помогаю», — сказал Филат, обращаясь к Тибальду. Глызя сидел у стены и разглядывал обожженный палец. — Почему вы это сделали? — спросила у него Ева. Глызя угрюмо молчал. — Давай я вместо него, — предложила Анастасия. — Кажется, у меня что-то начинает состыковываться. Помните странную историю на рынке? Рагнеда должна была доставить Филату крайне нужную ему пробочку, а вместо этого отправилась в запретную библиотеку. И... Тогда же кто-то заправил ее дровами, хотя на момент, когда Филат ее обнаружил, Рогнеда совсем погасла. «Это был Глызя?» «Думаю, да». Разнюхал, что от Сивояры сбежал Дворецкий, ну и о рагнеде само собой. «Как ты узнал о Дворецком?» «У меня много информаторов. Я обязан узнавать все первым, иначе на Мактева нельзя», — проворчал Глызя. «Ну да». Я заправил эту железяку дровами, а до этого успел подправить текст у нее в голове. Глызя выглядел не таким уж смущенным. Больше всего его, казалось, волновал обожженный палец. Макператор Жорж смотрел на него, разинув рот. Его любимый шеф вдруг стал официальным негодяем. — Железный голем — это очень удобно, — продолжал Глызя. С бетонными големами все гораздо сложнее. Тексты у них пишутся либо сразу на лбу, либо свиток вкладывается в бетон в момент его застывания. И как его потом достанешь, не повредив? С железяками же все просто. Но почему? Зачем? Вы же успешны, у вас же все прекрасно, — воскликнула его с болью. Она успела привыкнуть к Глызе и полюбить его. Глызе мрачно усмехнулся. «Прекрасно. У меня как бы не так, дрожайшие зрители. Я лишь старался казаться успешным. На самом деле начальница терпеть меня не может. Как-то я неудачно пошутил в эфире. А женщина ужасно мстительны. Они могут простить тебе грандиозное злодейство но вот мелкую подковырочку почти никогда». «Начальница? Это которая ужасная женщина?» вспомнил Ева. У нее в памяти всплыла фраза все того же глызи «Наша реклама, как говорит моя начальница, ужасная женщина, лучше нашего эфира». «Да, не все в мире измеряется доходами. Мне стало известно, что она хочет меня уволить, а на мое место назначить Зузу приплюснутого». «Зузу!» «Жалкого подхалима и бездаря. Зузу!» «Я, конечно, рассверепел и подослал к Зузе Чесунца». закованные в окровавленные латы чудовище?» — быстро уточнила Ева, что-то припоминая из тарахтения самого Глызи. Глызи ничего не ответил. Его опять интересовал лишь обожженный палец. Вместо Глызи отозвалась Настасья. «Совершенно верно». Перепугавшийся Зуза вышел из игры. Глызи теперь единственный ведущий на МАК-ТВ. Но начальница рано или поздно отыскала бы нового ведущего. И тогда Глызя вспомнила о своем детстве и об Индрике, которого он видел в Костянке, когда Сивояра встречалась ночью с его бабушкой, доброй травницей. Бабушка, возможно, рассказывала ему, что украшение Индрика дает успех или что-то в этом духе. И Глызя захотел получить его и стал охотиться за этим вот. Настасья взяла с ладони у Кукобы бляшку и подбросила ее. Бляшка золотисто блеснула, на краткую секунду подвиснув в воздухе. Глызя, лишенный боевого перстня, совершил вещь невероятную. Сорвался с места, подпрыгнул, буквально взбежал по стене и подхватил бляшку еще до того, как Настасья вновь ее подхватила. — Оф, успел! — крикнул Глызя. «Ну вот, дорогие зрители, она у меня, глызечка, счастлив. Положительных героев в очередной раз подвела любовь к болтовне. А теперь поиграем!» Бермята одна за другой выпустил в глызю две искры. И еще две искры, тускловатые, коварные, истинно стажарские, выпустил Филат. Глызя даже с места не сдвинулся. Стоял, посмеиваясь, и поигрывал бляшкой. «Вы еще не поняли? Рядом с Индриком эта штука дает полную защиту», — сказал он. «Пока она у меня, ужасная женщина не выживет меня с МакТВ». «Да что там МакТВ? Я и выше прорвусь! Рыжье, которое даст мне фазаноль, конвертируется во что угодно, в успех, в славу. Да я сам усядусь в кресло ужасной женщины, если меня еще будет интересовать старая мебель». Глызя перестал болтать и к чему-то прислушался. — О, никто ничего не слышит, нет? Ну, давайте еще поговорим. Вас не удивило, что вы так легко добрались до Эндрика? Что не встретили ни Фазаноля, ни Пламеля? Что они даже не выставили охрану? — Да, — сказала Настасья, — сказала быстро, просто, чтобы Глызя получил необходимую реплику, потому что иначе он мог замолчать. «Умнички!» А что Фазаноль не выпил из индрика рыжье, не удивило? Не высосал его до капли. «Думаете, пожалел?» «Уж что нет, то нет», — сказала Анастасия. Глызи сердито топнул ногой, и невесть откуда взявшаяся искра, отделившаяся от бляшки, лопнула в воздухе. Все вскрикнули, Глызи же расхохотался. «А вот Это был уже не вопрос. Это был риторический вопрос. Он не требовал ответных вяков. Украшение Индрика не просто украшение. Без этой бляшки фазаноль, пламель, да и никто другой не смогли бы безопасно путешествовать по теневому миру. Всего лишь жалкая бляшка. Одна из многих, но взгляните на рунную вязь. Она уникальна. и действует только, когда все части собраны воедино. Глызя-любуис поднес украшение к лицу и чуть ли не поцеловал его. Девять кузнецов-гномов потратили целую жизнь, чтобы выковать это украшение. Индрик стоит гораздо больше, чем его ржье. Он странствует из нашего мира в теневой и обратно. По теневым мирам странствовать сложно, Какой-то сантиметр ты можешь проходить десятки лет и никогда не продвинешься дальше, пока не поймешь, где сделал ошибку. А ошибкой будет сдвинутая случайно песчинка. Но если у тебя есть корень баронца и есть индрик, ты можешь пользоваться теневыми мирами так, словно это обычнейшие дороги. Тот, кто контролирует теневые миры контролирует все, ибо наш мир... Лишь верхний живой слой теневых миров, крошечная пленочка, поверхность океана, альпийский лук, покрытый чудными цветами, а под ними сотни метров скал. — Художественно, — я сказал. — Так себе, — сказал Бермята. Глызя опять топнул ногой, осыпав их искрами. — Нет, я сказал художественно. Но надо было вложить больше эмоций. Мак-ТВ это прежде всего эмоции. Текст вторичен. Я не сторонник Фазаноли, отнюдь, и вовсе не горю желанием раствориться в рыжье. Рыжье, которое я получу, я использую иначе. Я уже упоминал, как. Глызя опять прислушался. По темному коридору отчетливо звучали шаги. Кто-то, не особенно скрываясь, приближался к ним. и то, как уверенно он шел, доказывало, что он отлично здесь ориентируется. «Прошу прощения», — сказал Глызя, — «вынужден откланяться. К сожалению, у меня больше нет времени с вами беседовать. Мне нужно увидеть Фазаноля. Не то чтобы я не хотел увидеть Пламеля, но договаривался я с Фазанолем. Не хочу, чтобы меня по ошибке прикончили». Резким прыжком... С прищелкиванием ножик Глызи сорвался с места и исчез. Кукоба схватила его за плечи, развернула и подтолкнула к Индрику. — Уходи, уводи единорога, — приказала она. — Куда уходить? — Просто поднимай его на поверхность. Если у нас что-то не сложится, сорви с него уздечку. Но только в самом крайнем случае. Без хранителей Индрику нельзя. Мы спасем его только временно. Соображая, какой случай можно назвать крайним, и обдумывая, что может означать фраза «Если у нас что-то не сложится», Ева потянула Индрика к лестнице. Тот ступал тяжело и равнодушно, дошел до ступеней и стал подниматься по ним, но уже через десяток шагов застрял, закупорив узкую площадочку. Это была та же площадочка, где Кота шмель собирал рыжье. Теперь кот шмель ползал по боку Индрика, совершенно опьяневший от рыжья. Это был уже не просто кот. Это была пчела, утонувшая в меду. Кошка, упавшая в чан с валерьянкой. В общем, любое сравнение из этого ряда прекрасно подходило. «Ну же, иди, иди, давай!» Стараясь протолкнуть Индрика, Ева вляпалась ладонью в черное пятно, проступившее на стене, и сразу же началось. Стремясь стереть пятно, Ева понюхала руку. Ее захлестнула вонь, такая сильная и выжигающая, что спустя мгновение она уже не воспринимала ее как вонь. Ева испытала странную раздвоенность. Она словно распалась на две отдельные личности, на двух отдельных Ев. Основная Ева паниковала, готова была все бросить и предать. — Остановись, не надо никуда ходить, вернись, — произнес вкрадчивый голос. Это был Фазаноль. Но Фазаноль, не тратящий время на то, чтобы произносить коронные речи злодеев про завоевание мира и свое жизненное кредо, он просто отдавал приказы. Голос его был лишен выражения, ведь он звучал... в сознании самой Евы. «Остановись, у тебя все равно не получится, вернись!» Ева обнаружила, что слушается, только когда потянула повод в противоположную сторону, пытаясь развернуть Индрика в тесном проходе. Но внутри этой уступившей натиску Евы оставался еще островок другой, крошечной, но упорной Евы, которая сдаваться не собиралась. И эта вторая Ева говорила, ни на что не обращая внимания, дыши, сделай шаг, сделай еще шаг, протяни руку, веди его вперед, ну, не слушай его. Ева перестала тащить Индрика назад. Пока что она справилась, но не была уверена, что ее настойчивости хватит надолго. Любая воля иссякает афазаноль, настойчив и упорен. В результате Ева сделала нечто среднее между тем, что хотел от нее фазаноль и чего желала она сама. Бросив застрявшего Индрика там, где он находился, она вернулась к Рогняде. Бронедевушка лежала неподвижно, лишь дымок змеился из уха. Рядом валялась брошенная глазик картонка, Подчиняясь больше чутью пешмагерце, чем логике, Ева подняла ее. Картонка слабо светилась, как светился и текст на ней. Это продолжал действовать потайной фонарик кукобы. на Нашарив в кармане карандаш, Ева зачеркнула жирный текст «Повинуйся всем приказам глызи косорыла» и... «Редакторским знаком восстановить» отметила прежний текст. «Слушаться любого Истонельсенов и отдать за него жизнь». Неуверенная, что подсознание Големов достаточно прокачано для того, чтобы понимать редакторские знаки, она повторила текст карандашом на обратной стороне карточки, добавив еще фразу «разберись с фазанолем», после чего вложила карточку в почтовую щель в голове Рогнеды. Бермята, что-то запоздало сообразивший, помог Еве перевернуть Рогнеду, после чего она заправила ее еще не догоревшим углем. С минуту Рогнеда лежала неподвижно, постепенно прогреваясь. Потом ключ-нос ее завертелся, и она села на полу. Филат и Кукуба Бесшумно скользили по сводчатому залу. Навстречу им по винтовой лестнице сбегал пламель. От него исходило рыжее яростное сияние. Жесткие бакенбарды вспыхивали, временами превращаясь в огонь. Заметив кукубу и филата, пламель вскинул руки, унизанные боевыми перстнями, и атаковал их десятком искра. Это были простейшие копыта от брыкус, убойные заклинания, но в них было вложено столько рыжья, что ни Филат, ни Кукоба не стали тратить магию на блокировку. Да и чем их блокируешь? Они просто залегли, и копыта отбрыкоса разнесли каменную стену за их спинами. Зная, что рыжья у много, и одним отбрыкосом не ограничится, Кукоба пустила в ход простенькое слепящее заклинание «Слепокурс». Искорка у этого заклинания слабенькая, десятикапывая, и пламель заметил искру лишь когда она опалила кончик его носа. Запоздал, отразив заклинание, он временно ослеп на правый глаз, и следующий его залп, на этот раз экситу с леталисом, пришелся в молоко. Кукова Филат залегли за колонной, которую пламель снес еще копыта от брыкусом, и стали обстреливать пламеля стажарскими заклинаниями. Пламер вслепую отвечал им мощными залпами из всех перстней. С магией он сильно не мудрствовал. Это были все те же сносу старанусы, копыта от брыкусы и экситус леталисы. Разве что добавился еще в котлетла. Чем более сильную магию ты применяешь, тем больше времени требуется, чтобы остыли перстни. Это главный и до сих пор еще нерешенный вопрос магии. Пулеметные стволы и стволы снайперских винтовок тоже приходят в негодность после определенного числа выстрелов. То же самое и перстни. Несколько сильных заклинаний подряд, и перстень оплывет по пальцу раскаленной массой. Зная это, магии выходили из положения разными способами. Старались использовать перстни из тугоплавких, либо из многослойных металлов. Вариант хороший, но... магию они проводят плохо. Другие использовали много перстней. Если у тебя их, допустим, 8, то, применяя их по кругу, ты имеешь неплохой шанс, что первый перстень остынет, пока ты пускаешь в ход остальные. Вечно нищие стажары пошли другим путем. Они стали использовать слабые заклинания и слабые магии, настолько слабые, что не накаляют перстней. Когда перстни пламели окончательно раскалились и временно потеряли способность выбрасывать искры, хитрая кукоба атаковала пламеле заклинанием «Все досталось». «Все досталось» — простенькое заклинание отчаяния. Стоит оно всего 50 капов. Пока маг уверен в себе и находится в бодром настроении, толку от него особого нет. Но если появляется малейший оттенок сомнения — Тут же «Всё досталось» действует. Временно ослепший на один глаз, с раскалившимися перстнями, один из которых уже стекал по его пальцу раскаленным металлом, пламель ощутил короткую неуверенность в собственных силах. Хилая искорка заклинания «Всё досталось» поразила его именно в этот момент. Пламель стиснул руками виски, жизнь показалась ему печальной и бессмысленной, Служишь фазанолю, хапаешь рыжье, охотишься за магическими существами. А все зачем? Какой смысл? Проклятый вопрос! Все! Все достало!» Пламень повернулся и, покачиваясь, медленно двинулся в сторону винтовой лестницы. Кукоба же, коварная женщина, не слишком доверяя одному «все досталось», атаковала его еще заклинанием «Отелла дес демонус». Отелла Дездемонус — заклинание ревности. Довольно дорогое в стажарском понимании, но, безусловно, стоящее своих 99 капов. Подстегиваемый попавший в него искрой Дездемонуса, пламель состыковал множество ранее нестыкуемых фактов. Почему две недели назад Белаве улыбнулся незнакомый джинн? Почему она крикнула какому-то водяному привет, хотя раньше всем водяным кричала «Здорово!» И почему месяц назад курьер, принесший пиццу на конспиративную квартиру, отказался от чаевых? Белава утверждала, что якобы потому, что взбешенный пламель направил на него сразу 10 боевых перстней. Но это же дешевая отмазка. Явно, что отмазка. «Русалка, коварство имя тебе!» Однако праздновать победу было еще рано. Навстречу уходящему пламелю по винтовой лестнице медленно стекала нечто темное и вязкое. Огромная живая клякса. Вначале она просто липла к ступеням, но, оказавшись внизу, приобрела форму кое-как вылепленного человека. Там, где гигант касался пола и стен, с них исчезала все, даже многолетняя плесень. Это Большой Грун спешил расправиться с непрошенными гостями. За спиной у Филата затрясся рюкзак, в котором сидел малютка Груня. Зная, что с Большим Груном так просто не справишься, а позволить ему коснуться себя нельзя, Кукобы с Филатом метнулись назад. Внезапно что-то вырвалось из рюкзака Филата, и, ощутив мощный рывок, юный стажар взвился в воздух. Все случилось слишком быстро, чтобы успеть что-либо предпринять. Самое большое, что Филат успел, это скрестить пальцы рук, чтобы немного повысить удачливость и заодно смягчить удар о кирпичный пол. И он его смягчил настолько, что ничего себе не сломал и потерял сознание всего на несколько секунд. Когда Филат открыл глаза, рядом с его щекой валялся прожженный рюкзак, из которого вытекал малютка Груня. Филат догадался, что упал он из-за Груни. Малыш высунул из рюкзака липкую руку, обвил балку и сделал сильный рывок. Теперь Груня, подрагивая всем телом, как щенок, увидевший большую и страшную собаку, чуть ли не на животе подползал к Груну. Большой Грун уловил его состояние, и на темной массе появилось нечто вроде кривой ухмылки. Ему приятно было чувствовать свою власть. «Он тебя втянет», — сказал Филат разбитыми губами. Он чувствовал, что Груня и сам этого боится, хотя у протоплазмиев нет такого страха перед потерей личности, как у человека. Груня одновременно и рвался к Большому Груну, и отбегал от него. Тело его содрогалось. Временами казалось, что Груня сейчас разорвется надвое. «Прости меня, Груня, я притащил тебя сюда, я научил тебя плохому», сказал Филат грустно. «Я слишком поздно понял, что ты не переучиваешься, а по-другому учить я не умел». Груня потек к большому Груну, чтобы навеки слиться с ним, Однако, прежде чем они соприкоснулись, откуда-то вылетел комариный рой. Сверкая саблями большого груна развернутым строем, атаковал эскадрон. Первым несся отважный комар с висячими усами полковник фон Дистрофиль. За ним трубачи и адъютанты, мухицы цокотухи визжали и швыряли в груна немецкие гранаты-колотушки. Старый клоп-революционер полил из маузера. Глухо ухала гаубица пушка Емеля, даже паук-мародер временно перестал тащить все подряд и изучал свои богатства, прикидывая, что можно, не понеся убытков, запустить в большого груна. Задора, не переставая, палила из пулемага, вышибая из большого груна черные капли, а низко, повизгивая от восторга, ухала из обреза ядрено-ядерными запуками. Для Большого Груна все это стало неприятным сюрпризом. Он отвлекался на досаждающих ему комариков и пауков, вздрагивал от попадания запуков, в нем образовывались дыры, но дыры эти сразу смыкались и затягивались. Разгневанный Грун выбрасывал языки протоплазмы, пытаясь втянуть задору и низку. Что-то загрохотало, затопало. К месту сражения неслась бронедевушка Рогнеда. За спиной у нее плескала бочка с жижей. В этот момент липкая рука большого груна едва не сгребла задору. Испуганно шарахнувшись, Макси Фейса врезалась в стену, выпалила из пулемага и отброшенная отдача отлетела прямо под ноги Рогнеди. Споткнувшись о стволы пулемага, Рогнеда, почти добежавшая до груна, рухнула во весь рост. Крышка с бочки соскочила, жижа выплеснулась прямо... «На большого груна! Пш! Звук был расплывчатый, противный. Точно капля клея упала на раскаленный лист железа. Грун, жрущий все без разбора, мгновенно втянул жижу в себя, но внезапно что-то почувствовал и отпрянул. Жижа же, напротив, отступать не собиралась. и начала просачиваться в большого груна. Точно две жидкости сражались друг с другом в одном сосуде. Изредка они разделялись изредка смешивались, изредка шли пузырями. На миг ком жижи захлестнул броне девушку рогнеду, но после выбросил ее из себя точно старый самовар Рогнеда закувыркалась и отлетела к стене, в которую и врезалась с грохотом. Но и груну, Приходилось непросто. Он вел себя точно деревенский туалет, в который кто-то подбросил сахару и дрожжей. Сравнение тупое, но крайне соответствующее моменту. Лишь очень нескоро большой грун сумел восстановить форму. С усилием он поднялся и, покачиваясь, потащился к лестнице. Выстрелы из обреза низки подгоняли его, как толчки в спину. Внутри у него кипела жижа буровика. Малыш Груня, чудом уцелевший, дрожа прижимался к Филату, обвил ему пальцами пульс и пытался подпитаться радостью. Настасья помогла Задоре подняться и деловито ощупала ей крылья, проверяя, нет ли где заломов. Крылья Макси Фейсов — самое уязвимое их место. «Что это было?» — ошаляла, спросила Задора. Настасья толкнула ногой слетевшую с бочки крышку. Отвечу вопросом на ответ. «Чего у нас больше нет?» «Больше нет жижи фазаноля. А прокинув рогнеду, ты подмешала ее большому груну». «И что?» «И получилось то, что получилось», — отрезала Настасья. «Фазаноль пожирает магию. Грун пожирает все остальное». Они не пересекаются, поэтому фазаноль и прибег к помощи Груна. Но этот раскисший субъект из бочки привык к простейшей бурой магии, которая есть и в Груне. Он воспринимает Груна как добычу. В общем, на время нам удалось их стравить. «Вот бы Грун подмешался еще и фазанолю», — мечтая, сказала Ева. «Чего?» «Ну, Грун смешался с буровиком». который в фазоноль номер два, а фазоноль номер два смешается с основным фазонолем, и... Но мечта не суждено было осуществиться. В тот же миг стены подвала ожили, точно давно дожидались этого. Все наполнило вонь, особенно болезненно воспринятая Евой, и сразу во многих местах проступил фазоноль. Он был сразу повсюду. На потолке, на полу жижи его вскипала и сторгала всплески, тянулась, как жевательная резинка, и сразу опадала. Отдельные ее выбросы касались Евы, Настасьи, Бермяты, Кукоба, Тонельсона, Фтибальда. Мысли, которыми атаковал Фазаноль, у каждого были разными. Бермята испытал острую обиду, что Настасья его не любит, что он не нестроен, как принц, что жизнь его идет кувырком. Он заботится, старается, всех примеряет, а всем плевать. Он дает миру на сто магров заботы, а не получает от него и на один кап. Настасья осознала себя никому не нужной. Она не может реализоваться, не может делать то, что хочет. Таланты ее не оценены по достоинству». Ее окружают какие-то пигмеи духа. Тибальду стало досадно, что он художник, возможно, великий, вынужден работать у макс деле экспертом, а что его считают некромагом за то только, что несколько бедных скелетиков рисуют у него комиксы. Ха! А ведь он позволяет им творчески реализоваться. И каждому в этот миг казалось, что Фазаноль может стать выходом. Много рыжья надежность, постоянство, величие. Служите мне, и я дам все и сейчас, без каких-либо ожиданий. Кукобе тоже стало досадно. Множество обид и несправедливости разом всколыхнулись в ней. Собственная жизнь показалась кошмаром. Ровным счетом все было не так. Жизнь на миг улыбалась, а потом целые годы подряд только пинала. затем опять улыбнется и снова пнет. Однако Кукоба была бойцом, а настоящий боец не жалеет себя, а четко видит конечную цель. И цель эта не состоит в том, чтобы роптать и иметь своим союзником фазаноле. Филат был единственным, кто смог избежать атаки фазаноле, поскольку рванулся к лестнице, и остановился рядом с Индриком. От Индрика исходил жар. Это был и жар магии, и жар горячего тела. Он знал, что все бесполезно, они проиграли. Никакая магия не подействует. Все боевые искры, даже хитрые стажарские, это не для Фазаноля. Подчиняясь скорее наитию, Филат вытащил окаменевшее сердце Фазаноля, которое недавно сунул ему тибальт Сердце вздрагивало и билось у стажара в руке. Филат смотрел на это сердце и испытывал желание, которое должно быть испытывал всякий видящий и Кощея бессмертного. Красно-белое с окаменевшими артериями сердце выглядело беззащитным. Филат держал его в ладони и даже как будто угадывал в этом сердце что-то хорошее. какие-то прожилки чувств, мыслей и светлых эмоций. Не бывает людей совсем плохих, а ведь Фазаноль был все же человеком, и он хотел получить свое сердце, иначе не послал бы за ним тогда стажаров, но послал на верную смерть. Эта мысль ускорила Филата и заставила его перестать жалеть Фазаноля. Он быстро сунул руку с сердцем под свой свитер и дальше под футболку, и, коснувшись сердцем фазаноля своей груди, мр, холодно и неприятно, что-то негромко прошептал. Кольцо его выстрелило искрой, которая обожгла Филату кожу. Каменное сердце сократилось, и сокращение его совпало с ударом собственного сердца Филата. А дальше все было просто. Филат разбежался и, боясь промазать, почти в упор швырнул сердцем в стену, на которой проступало больше всего липкой жижи фазаноля. Филат не был уверен, что план его возникшей стихийно сработает, но все получилось неожиданно легко. Магический кредит — это и магия, и простейшее теневое существо, не имеющее телесной формы. Жадная, высасывающая сущность, чем-то родственное сдувателю. Ее главная цель — добраться до любого источника рыжья, и до капли его высосать. Сердце Фазаноля — часть Фазаноля. Но когда стажар коснулся им своей кожи, оно стало и сердцем Филата. Магия моментально перекочевала в сердце Фазаноля, где, как она ощущала, было куда как больше рыжья. А потом... Потом Филат просто вернул это сердце Фазанолю. Фазаноль же был не просто мощный источник рыжья, Это был такой источник, от которого простейшая магия кредита едва не выгорела дотла. Но не выгорела, а выдержала и немедленно принялась высасывать фазоноля. Логика — это не для простейших кредитных магий. У них логика пиявки. Пока можно из тебя что-то сосать, они будут это делать. Теперь получалось, что фазоноль Платит кредит самому себе, а в случае невыплаты должен будет схлопнуться. Как будет выкручиваться фазаноль, Филата в данный момент не интересовало Фазаноль выдал такую волну ярости, что всех мгновенно сбило с ног. Они лежали и, оцепенев от ужаса, смотрели, как кипящая жижа втягивается в стены и куда-то удаляется. «Мы победили фазаноля?» «Насовсем?» — с трудом слыша свой голос, спросила Ева. Настасья не стала говорить ни да, ни нет, ответила великолепным пожатием плеч. «Не знаю, наш ход оказался для него неожиданным. Ему потребуется время, чтобы разобраться с проблемой». «А глызя?» Настасья задумалась. «Глызя?» Удрал и даже захватил с собой бляшку. — сказала она. — Но ему будет плохо без МАК-ТВ. И зрителям будет скучно безглази, так что лично я сдавать его не собираюсь. Пусть и дальше сражается со своей начальницей, ужасной женщиной. Рано или поздно они до того довоюются, что вступят в брак. — Убоись, зачетная мысль, — воодушевился Бермята. — Предлагаю обсудить эту стратегию примирения в Ровере. пока гномики его не разобрали. Настасья быстро взглянула на него и ничего не сказала. Они поднялись на поверхность. Индрик понура стоял на большой площади рядом с дворцом Альденбургских, где когда-то разворачивались кареты. Он разливал ровное белое сияние. «Снимайте уздечку», — решительно сказала Настасья Максифейсом. «Что, прямо так?» — робко спросила Задора. «Прямо так. Он же ускачет». «Не ускачет. Вы доказали, что вы настоящие хранители. Вы заберетесь на него, и он доставит вас к сиваяре. А как вернуть вам мактобус, мы потом придумаем». Задора помогла низкий и Титу забраться на широченную спину Индрика и схватиться за его гриву. Потом забралась и сама... Они сидели на спине единорога, маленькие, смешные и растрепанные. А Ниська, девчушка без переднего зуба, с косичками, в которые вплетены были автоматные гильзы с магическими маркировками, толстенький Тит в обнимку с чемоданом, обшитым бронелистами, на лбу у Тита израненный с измятым крылом, со сломанной саблей, но непобежденный сидел полковник фон Дистрофель. и позади всех сестра Задора, девчушка с четырехствольным пулемагом. — Ну, здравствуйте, новые хранители Индрика, — сказала Анастасия. Задора перебежала по спине Индрика и, рукой для надежности ухватившись за его рог, стащила уздечку. Единорог, мигом очнувшись, вскинул морду — Во все стороны разлилось сияние, которое затмило бы сияние сотни жар птиц. А еще мгновение спустя Индрик сорвался с места и исчез. Конец